Инструменты штурмана, заявление о миссии и стратегический план. Определение курса организации или рабочей группы – это то же, что создание образца для подражания для отдельного человека. Это означает принятие решения о том, на чем вы должны сфокусироваться как организация, как рабочая группа или семья. Следует задать те же самые вопросы о ценностях и целях, которые вы задаете самому себе – Только теперь коллектив делает это совместными усилиями, учитывая при этом свою конкретную миссию. В результате интерактивного процесса создаются письменное заявление о миссии и стратегический план. Заявление о миссии должно отражать ваше ощущение цели, ваше видение и ценности. Стратегический план – это четкое описание, каким образом вы будете обеспечивать стоимость вашим клиентам и заинтересованным лицам. Это ваше ценностное предложение. Это то, на чем вы сфокусированы. Это голос организации. Разрабатывая свой стратегический план, вы должны знать, что представляют собой ваши клиенты и заинтересованные стороны, какими вы хотели бы их видеть, в чем заключается ценность продукции или услуг, которые вы им предлагаете. Знать ваш план, включая сроки достижения конкретных целей по завоеванию и удержанию клиентов. В случае семьи Стратегический план – это попросту ваш план действий по реализации вашего видения и ценностей в повседневной жизни. Заявление о миссии, настраивающее на результат. По своему опыту могу сказать, что вдохновляющее заявление о миссии, которое разделяют все, как правило, можно создать лишь в том случае, если в этом процессе участвует достаточное число людей, которые имеют всю необходимую информацию – открыто сотрудничают между собой на принципах синергии, и все это происходит в условиях высокого доверия. На самом деле, большинство заявлений о миссии, созданных при этих условиях, содержат одни и те же основные идеи и ценности. Они могут быть сформулированы по-разному, но обычно затрагивают четыре измерения, четыре потребности жизни – физическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную. Сила необычной культуры обслуживания в отелях «Ритц Карлтон» Заключена в основополагающих представлениях сотрудников как о самих себе, так и о своих клиентах. Мы – леди и джентльмены, которые обслуживают леди и джентльменов. В основе лидерства Хорста Шульца лежит его представление о достоинстве и необходимости обретения значимости цельной личности. Помните, что обрести свой голос и по своей инициативе внести максимальный вклад в общее дело способны только те люди, которые могут учесть потребности и мотивы всех четырех составляющих своей природы. Для тела потребность и мотив – это выживание, экономическое процветание. Для ума – рост и развитие. Для сердца – любовь и взаимоотношения. А для духа – смысл, цельность и вклад в окружающий мир. Организация имеет те же самые четыре потребности. Выживание. Финансовая состоятельность. Рост и развитие. Экономический рост, увеличение числа клиентов, разработка новой инновационной продукции и услуг, повышение профессиональной и институциональной компетентности. Взаимоотношения. Сильная синергия, устойчивые внешние связи и партнерства, согласованная работа команды, доверие, забота, уважение различий Смысл, цельность и вклад служения и обеспечения подъема всех заинтересованных сторон – клиентов, поставщиков, сотрудников и их семей, групп населения, общества, совершения дел, имеющих значение для окружающего мира. Ключ к раскрытию потенциала сотрудников в том, что я называю «определением совместной миссии». Оно означает прояснение миссии, видения и ценности организации так, чтобы найти те области, где все четыре потребности отдельных людей – пересекаются с четырьмя потребностями организации. Работа каждого человека в организации должна быть построена на совместной миссии, чтобы удовлетворять четыре потребности и самого человека, и организации. Универсальное заявление о миссии может быть сформулировано примерно следующим образом. «Совершенствование экономического благосостояния и качества жизни всех заинтересованных сторон». Заявление о миссии вашей организации, отдела, рабочей группы или семьи должно не только воплощать в себе дух универсального заявления о миссии, но и отражать, каким особым образом вы намереваетесь действовать, то есть ваш уникальный дар, способность, нишу, ваш голос. Ни прибыли, ни миссии. Я всегда был движим ощущением миссии и цели. Но когда я открыл собственную компанию, реальность дала мне хороший урок. Возможно, ситуация, когда нет ни прибыли, ни миссии. Другими словами, если вы не организуете работу своего предприятия таким образом, который позволяет получать постоянную прибыль, вы утратите возможность реализовать свою миссию. Большинство предприятий настолько сфокусированы на прибыли и выполнении квартальных планов, что забывают о видении, которое первоначально вдохновило их заняться бизнесом. Они теряют из виду своих сотрудников и их семьи, а также группы населения, среди которых работают. Они забывают о той взаимозависимости, которая существует между ними и всеми связанными с ними заинтересованными сторонами. Они теряют представление о своей миссии и вкладе в окружающий мир. Проблемы, которые создают подобный подход, определяют большую часть моей работы с организациями на протяжении последних сорока лет. Использование подходов «Есть миссия, нет прибыли» и «Есть прибыль, нет миссии» влечет за собой значительные негативные последствия. Это состояние хорошо иллюстрирует рисунок 41 в буклете приложения. Ни один из этих подходов не обеспечивает устойчивости, особенно в условиях современной глобальной экономики. Секрет в том, чтобы применять оба подхода. Ключ в сбалансированности.